Сегодня мы продолжаем с вами разговор о роли личности в истории. И поговорим мы о удивительном совершенно человеке, удивительном князе, родоначальнике, собственно, и московского государства Александре Ярославиче Невском. Годы его жизни 1220-1263. Относительно молод был он, когда Он покинул сей мир. Но память о нем хранится до сих пор. И во многом благодаря тому, что он сделал. Точнее, не во многом, а благодаря тому, что он сделал. И говоря об Александре Ярославиче, я, конечно же, буду его сравнивать с Данилом Романовичем Галицким, о котором мы с вами говорили на предыдущей лекции. Видите, Данил Романович снискал себе славу земную. Он стал королем, можно сказать, единственным из древних князей. Александр Невский сыскал славу небесную, он стал русским святым. Два выбора, два пути и, соответственно, два разных совершенно результата. Вот об этом мы с вами и поговорим в сегодняшней лекции. Начну я, в общем-то, уже с известного. Помните, на предыдущей лекции я вам говорил о взятии крестоносцами Константинополя, о так называемом четвертом крестовом походе. Дело все в том, что эта повесть о взятии Константинополя крестоносцами появляется как раз во Владимира Суздальской Руси, в новгородской летописи, 30-е годы. Стало быть, вот как раз Новгородская Русь, а вы знаете, что Александр Невский там поначалу княжил, в Новгороде. Так вот, Новгородская Русь, которая была ближе всего Западу и имела и торговые отношения, конечно, и значительное влияние Запада, не случайно интересуются именно этими глобальными историческими событиями зекан сантинополя но я бы хотел обратить ваше внимание и оценку я еще ее не давал западноевропейскими историками культурологами того что произошло вот в начале 13 века в константинополе обращусь к жаку легофу один из известнейших французских медиевистов нашего современников Он обращает внимание, что по отношению к грекам латиняне испытывали смесь зависти и презрения, идущего от более или менее подавляемого чувства неполноценности. Это была рефлекторная реакция воинственного и бедного варвара на богатого цивилизованного человека. Иными словами, видите, вот создавался мир, что Запад несет цивилизацию, а, дескать, Константинополь – это не цивилизация. Но сам французский медиевист, Замечает совершенно и говорит совершенно об обратном. Еще одно из важных его замечаний. Жак Левгоф пишет, что в штурме Константинополя латиняне наконец-то утолили зависть и ненависть к византийцам. Грабежом и жестокой резней мужчин, женщин и детей. Сами сарацины, то есть мусульмане, пишет византийский хронист Никита Ханят, более добры и сострадательны по сравнению с этими людьми, которые носят на плече знак Христа. Вот, собственно, восприятие того, что происходит в Константинополе. Знали об этом хорошо на Руси? Да, знали. Я вас подвожу к восприятию двух очень важных побед Александра Ярославича над шведами и потом над тифскими рыцарями. Я имею в виду две битвы Александра Ярославича Невского: это со шведами в Усть Невы 1240 года. И ледовое побоище 1242 года. Вот мы должны оценить, почему это Александр Невский не принял, ну, помощь в кавычках Запада, да, и не опирался на крестоносцев в своей политике по отношению Золотой Орды. И наоборот, почему он добровольно пошел в Золотую Орду, поклонился и стал данником. Вот об этом выборе, об этом поведении и о результатах этого выбора я бы хотел бы сегодня поговорить. Но прежде, опять же-таки, небольшой исторический экскурс. Мы с вами помним о той политике, которую проводили римские папы по созданию огромной территории, которая была бы подчинена папе римскому. Дело все в том, что Западная Европа устраивалась по модели папа-цезаризма, то есть папа выше цезаря. Он ставит императора, он коронует королей, мы с вами уже об этом говорили, и поэтому он глава всего католического мира. Русские князья, начиная с Владимира Святославича, крестившего землю, берут так называемую византийскую модель, цезаря-папизма, то есть цезарь или император выше папы. Иные, иными словами, Здесь устанавливается приоритет светской власти над духовной, в отличие от католического мира. То есть, светская власть – князь, а потом царь – он будет выше духовной власти. Так вот, начиная с 30-х годов, 13 века, когда в Константинополе усиливается волнение греков, и они хотят освободиться от византийского владычества, несколько пап – Обращается ну, аналогически э, к русским князьям, ну, начиная уже с 1207 года. Инокентий посылает э, болты к русским э, князьям с призывом вернуться в Лоно-католической церкви. Причем посыл очень простой. Если мать, имеется в виду Византия, уже пришла под покров Рима, то дочь то есть дочь, Древняя Русь, тем паче, должна принять этот покров и верховенство Папы Римского. Все древнерусские князья отказались. Все. Без исключения. И тогда, начиная с 1230 года, Григорий IX, очередной Папа Римский, обращается к ливонским рыцамеченовцам с призывом начать активную деятельность в Финляндии и защитит, цитирую, новое насаждение христианской веры против неверных русских. В очередном послании от 27 февраля 1233 года русские прямо называются врагами. Координатором совместных действий был назначен апостольский легат Вильгельм Маденский. Однако в ближайшие годы другие дела беспокоили Папы Римского, и на какое-то время, скажем, идея, призывом к этому к новому крестовому походу против Руси и тавастов. Тавасты – это те э, финно-угорские племена, которые э, оплатили дань Новгороду. То есть вот на Кольском полуострове, которые пребывали. Так вот, против этих врагов римского престола, русинов, да, и их соседей, их было направлено по вот теперь уже политика папы римского. В 1237 году происходит объединение ордена Меченосцев с Тевтонским орденом, который владел значительной частью в Пруссии. В скором времени, а точнее 7 июня 1238 года, в Стенби или в Стенсби, в резиденции датского короля Вальдемара II состояла встреча короля с магистром уже объединенного Тевтонского ордена в Ливонии Германом Балком. Тогда и был поставлен вопрос о возможном походе, так сказать, на Русь и о владении Тефтонским орденом в Эстонии. И вот что интересно. Тогда обсуждался вопрос еще с несколькими представителями, датскими крестоносцами, располагавшимися в Эстонии, тефтонцами из Ливонии и крестоносцев, обосновавшихся в Финляндии. Это с одной стороны, а с другой стороны шведских рыцарей. Обратите внимание, это, по сути дела, прообраз будущего НАТО. дачане, шведы, э, немцы, ливонцы. И обсуждался тот же самый вопрос, да, как быть с Русью. То есть, восточным соседом. Историки, в частности, Шаскольский замечают, единственный раз в истории объединились три силы западноевропейского рыцарства, шведы, немцы и датчане, для нападения на русские земли. Действительно, в общем-то, другой консолидации у них не было. Помните, они даже не могли консолидированно выступить даже против Батыя. А здесь объединились. И вот э, самое подходящее, конечно, время для нападения на Русь. Это было время, когда с юго-востока с юго наступали полчища Батыя. И когда южная и центральная часть Руси уже была порабощена Батыем. И мы знаем, что в середине июля 1240 года в устье Невы, там где впадает, Ижора, Жора, высадились шведы. Но зачем они высадились здесь? На уикенд такой, на пикник-то. Джон Феннелл в своей знаменитой книге «Кризис Средневековой Руси», это профессор Оксфордского университета, замечает, что шведы бездействовали. И Александр Невский вдруг неожиданно собрал войска, причем войска это были не столько регулярные, потому что он брал и ополчение, даже не дождавшись подмоги от своего отца, вдруг неожиданно напал на шведов и разбил их. Тот же Феннел говорит, что это было типичное такое столкновение граничных, скажем, или граничащих двух э, народов. Ну, типичное, скажем, для средневековой Руси. Или вообще для средневековой Европы. Дескать, нельзя э, преувеличивать значение этой битвы. Такое рядовое сражение, не более того. Хотя русские летописи замечают, что э, тогда э, погибло 500 простых воинов и около 50 крестоносцев, имеется в виду уже рыцарей. Дело все в том, что рыцарь – это дворянин. И когда говорят о гибели того или иного дворянина, то, естественно, все это фиксируется в летописи, и об этом потом вспоминают и позднее. создают такие саги, если, скажем, там, на севере, или же попадает в рифмованную немецкую хронику. В немецкой хронике как раз количество рыцарей преуменьшено, не более 20. И поэтому многие историки говорят, ну, битва-то не очень была большой, потому что с обеих сторон силы были задействованы небольшие. Но дело все в том, что у каждого рыцаря был свой отряд. Минимум 20 человек, 10-20 человек, лучники, конники и так далее, и так далее. А чаще всего, ну, чем богаче, богаче рыцарь, Чем богаче дворянин, а у каждого из них был замок, и, значит, для замка должна быть охрана. То есть это действительно были очень хорошие профессионалы, хорошие отряды вооружённые. Он, когда выступал в походе, это дворянин, он, естественно, брал с собой отряд. Поэтому, если э, верны замечания вот, русских, новгородских летописей, 50 рыцарей – это как минимум, минимум 2500 или 3000 человек. По те временам немалый отряд. Александр Невский тоже собрал свою дружину, она небольшая, потому что у дельного князя дружины были тысячи, полторы тысячи. У, у киевского князя было около 10 тысяч. Это великий князь киевский. понимаете? Но э, во время вот этих вот, э, важных событий, естественно, она усиливалась за счет ополчения, или, так сказать, от помощи других князей. Вот почему и Ярослав Севдорович, отец, посылает э, Александру э, свою помощь. Но Александр, будучи очень хорошо... Осведомлен в тех э, планах, которые вынашивает Запад, внезапно нападает на шведов и разбивает их. Вы спросите, почему? А вот вспомните э, ту двухлетней давности встречи э, в Стейнбе, в резиденции датского короля, когда обсуждался поход. Дело всё в том, что спустя несколько недель в том самом месте высадились немцы. Вот почему шведы не предпринимали никаких усилий. Почему? Потому что они ждали немцев. И почему стремительно ударил Александр Невском по, по шведам? Потому что если бы объединились эти силы, шведы, тевтонцы, так сказать, немцы, то уже Александр Невский не смог бы их победить. Свидетельство этому есть в нашей истории. Потому что когда новгородцы вас благодарили, ну как у нас обычно благодарят Александра Невского, ну выгнали его из княжества, да? Но что слишком независимую политику стал проводить от Новгородского Веча, то немцы стали постепенно захватывать всю территорию. Поработили Псков, построили Копорье и подошли где-то к 30 верстам от Новгорода. То есть, видите, захватили огромную территорию северо-восточной Руси. Если монголо-татары прокатывались вот таким валом, Ну, их большая численность была. Они не могли стоять на одном месте, потому что не с чем было кормить. Не ваша так сказать, не людей. Поэтому прокатывались и уходили в ставку, ну вот в степи э, на Волге. То крестоносцы, наоборот, они по-другому совершенно себе вели. То есть они строили крепости. Чем э, занимались в этих крепостях? Пробежем. Кого? А местно населению. Вот давайте мы с вами э, уже. Посмотрим не на а, о, свидетельство русских летописей, потому что многие историки их, им не доверяют, а на, ну, скажем, на Ливонскую хронику. Участник походов Генрих Латвийский в хронике Ливонии пишет, во время нападения братьев-рыцарей в 1219 году на Псков, они стали цитирую, «грабить деревню, убивать мужчин, брать в плен женщин и обратили в пустыню всю местность вокруг Пскова. А когда они вернулись, пошли другие и нанесли такой же вред и всякий раз уносили много добычи». Их миссионерская, поскольку Папа Римский говорил, что это миссионерская деятельность, о просвещении э, вот, и тавастов, язычников, и э, значит, Руси, потому что это не истинные христиане, сводилась к тому, что... Цитирую. «Они поселились в русской земле, устраивали засады на полях, в лесах, в деревнях, захтывали и убивали людей, не давая покоя, уводили коней, скот и женщин их. А спустя два года, в 21 году, крестоносцы вторглись в королевство Новгородское, разорили всю окрестную местность, сожгли дома и деревни, много народу увели в плен, а иных убили». Вот как цивилизованный Запад крестоносцы вели себя в Северо-Восточной Руси. Мы с вами говорили, что для европейца, для католика, православный – это не христианин. Убить его – это значит ничто. Детей и женщин продавали в рабство тем же мусульманам. Из них получались потом янычары, хорошие, я имею в виду, из ребят. Так вот, крестоносцы, видите, вели захватническую политику. И когда уже они оказались вблизи Новгорода, тогда новгородцы вспомнили об Александре Невском и опять призывают его к себе. И тогда состоялась знаменитая битва 5 апреля 1242 года на Чудском озере, которое мы знаем как Ледовое побоище. Что это было? Я бы хотел обратить внимание, что во главе войска крестоносцев стояли как минимум два или три епископа. Всего в Финляндии и Швеции было шесть епископов на ту пору. Значит, если два или три, то есть, по сути дела, половина, принимают участие в этом походе, значит, этот поход действительно можно признать как крестовый поход. Долгое время западноевропейские историки не соглашались с этим. Но в последнее время, в последние конференции, вот уже начало 21 века, свидетельствует о том, что начинают меняться взгляды на эти события даже у самих европейцев. Как замечает известный историк Тевтонского ордена профессор Хеш, можно сделать более-менее убедительные выводы из очевидного положения дел – одновременных военным операциям 1240-41 годов. Свои приоритетные права в самой стране и свою долю в новых завоеваниях оспаривали друг у друга немецкие, датские и шведские епископы, рыцари ордена в Пруссии и Финляндии, и внявшие призывом к крестовым походам рыцарские вассалы. Далеко идущие планы в отношении восточных земель, которые не исключали также и северо-русские территории, можно было Прежде всего, ожидать от папской курии. Особенно активна она была во времена понтификата Григория IX. Это 1227-41 год. Первые попытки координации миссионерских, подчеркиваю, да, усилий, предпринимались уже при его предшественниках, Иннокентии III и Ганории III. Вышеупомянутые папы действительно пытались путем неоднократных призывов к крестовым походам 20-30-е годы XIII века помочь притесняемой молодой церкви Финляндии обязать к активной помощи как епископов Севера, так и рыцарский орден. Ну а вот притесняемые церкви да, надо полагать как раз вот русскими. Почему? Потому что, как свидетельствуют русские летописи, в 1227 году Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, крести много курел, мало не все люди. То есть они уже были христианами. Но это крещение папская куре не признавала. Значит вот нужно было пойти в крестовый миссионерский поход с тем, чтобы крестить эти... Языческие, с их точки зрения, земли. Почему Александр Дневский выступает на защиту? А Потому что эти земли находились под протекторатом Новгорода, естественно, новгородского князя, потому что он обязан их защищать. Помните, мы с вами говорили, что княжеская ос осмыслялась на Руси как богом данная. Значит, древнерусский князь служил богу. А вот это служение богу, в чем оно? заключалась. Это защита Отечества, мы с вами говорим, защита народа, защита веры. Вот, собственно, Александр Невский и выступает и на защиту земли, и на защиту своего народа, и, естественно, православной веры. Но этому ему, естественно, не прощается до сих пор западными историками. И вот тогда мы с вами должны и рассмотреть, в чем же заключается Выбор Александра Невского между двух зол, я хочу именно это подчеркнуть, он выбирает между двух зол, он не выбирает лучшее, он выбирает меньшее из двух зол. То есть между Востоком, то есть э, язычниками, монголо-татарами, в то время они еще были язычниками, и цивилизованными крестоносцами, которые идут с оружием на русскую землю. Я уже говорил, что первым, кто пошел в Был Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского. Он пошел первым в Орду, привел смирение. И, в общем-то, первым из древнерусских князей не вернулся из Орды. Не всех Орда принимала и не всех отпускала. Мы, в общем-то, знаем, что и Александр Невский, который ходил несколько раз, то ли четыре, то ли пять, в Орду, но из поездки, последней поездки он уже по сути дела, не вернулся. Но об этом разговор будет немножко позднее. Так вот, разобравшись, скажем так, на Западе вот с крестоносцами, а крестоносцы поторопили заключить с Александром Днемском несколько договоров о непадении, они признали его власть. А теперь Александр Днемский должен был устроить свои взаимоотношения уже с Золотой Ортой, то есть с Батыем. Я здесь хотел бы обратить ваше внимание на еще одну очень важную фигуру, историческую фигуру, митрополита Кирилла. Его иногда называют Кирилл II, Кирилл III. Он был ставником, как ни странно, Данила Галецкого. Именно Данил Галецкий назвал его митрополитом. Он у него был хранителем княжеской печати, то есть канцлером. А в Византии канцлер – это был монах. А поскольку матерью, Даниила Галецкого была Анна, византийская принцесса, то, в общем, и Роман Галецкий, отец, и Даниил Галецкий, его сын, устраивали свой двор по типу византийского. Канцлер – это приблизительно то же, что премьер-министр. То есть первое лицо, по сути дела, после князя, которому очень доверял. И вот когда предыдущая лекция им говорил, митрополит Максим Гретк исчезает из Киева, что с ним случилось, мы не знаем, Даниил называет митрополитом, то есть, по сути дела, кандидатом митрополиты под своего канцлера Кирилла. Но он не сразу поедет в Орду. А почему в Орду, вы скажете? А вот таинство здесь удивительное. Мы знаем итоги поездка Даниила Галецкого в Орду, которую приводит летописец Даниила Галецкого. И быть дана земля его, ему и Иже Бияху с ним. Но, ну, может быть, здесь покажется тавтология. Э, кстати, историки толкуют это место по-разному, потому что э, вот это сочетание Иижебияху с ним совершенно не поддается, кажется, переводу, то есть, которая была с ним. То есть была дана земля, которая была с ним. Но он же не брал с собой землю, правильно? Значит, кому еще? Может быть, тому, кто был с ним? А кто, кто был с ним? Василий Караманович остался дома, и он уже встречал Данила Романовича, когда тот возвлетелся из Орды. Значит, вот эта таинственная фраза «Ижебяху с ним» свидетельствует, что кто-то был с Даниилом Романовичем инкогнито в арде. Если мы посмотрим на булы более позднего времени, которую давали последующие после Батыя ханы там, э, хан э, менгу -хан или э, Сартак, э, сын э, Батыя, то мы увидим, что э, там сказано, а грамота, или точнее, вот эта була Менгухана сохранилась. Она дошла до наших дней, и там сказано, что э, эта грамота дана митрополиту Кириллу, как и прежде ханы ему давали. Значит, э, грамота дала уже в 50-е годы, дана была. Значит, прежде хана – это сорта кибаты. Иными словами, мы можем предположить, что инкогнито в Орду ездил как раз митрополит. Э, митрополит Кирилл. Будущий митрополит Кирилл. Тогда он еще не был митрополитом. Почему его не названо? По одной простой причине. Потому что мы знаем, монголо-татары заставляли православных проходить или между кустов, то есть Сон языческих богов и поклоняться этим бомбам между огней, то есть разжигали большие костры, потому что огонь как бы очищает вот пришельцев сюда. И обязательно нужно было исполнять всем пришедшим эти языческие обряды. Естественно, что православный человек не может их исполнять, тем более кандидат-метрополит. Почему, когда Данилу Галецкую сказали, что «ты должен вот пройти», через эти, возможно эти. Он говорит, упаси Господи, только чтобы не допустил, чтобы так поклоняться. Михаил Черниговский тоже, вот князь, это уже время, в 1246 году тоже, как и Даниил Галицкий, немножко раньше, только на месяц, ездил в Золотую Орду, он не поклонился человеческим богам. Он не прошел через этот огонь. И монголо-татары его казнили. Хотя Михаил Черниговский, проявил удивительное смирение и твердость. То есть, с одной стороны, смирение. Он сказал, что тебе, Батыю, как царю земли, которому Бог покорил все земли, кланяясь, но твоим богам нет. То есть, верховную власть Батыя признает, но его религии нет. Понимаете, и вот та твердость и стойкость вере, которую продемонстрировал Михаил Черниговский, она была свойственна и другим православным людям. Так что, вот можно сказать, что митрополит Кирилл, пока еще названный, то есть претендент на метрополию. Елварду получил ярлык, то есть разрешение на это поставление, и отправляется уже не в Константинополь, который занят крестоносцами, то есть не к униату-патриарху, а православную Никею. И там был рукоположен митрополит. Возвращается на Русь около 1249 года. Но возвращается не к Даниилу Галицкому, Мы с вами уже говорили, в Даниила Галицкого начинается тесное отношение с Западом. Помните, переговоры с папой римским и так далее. Поэтому Кирилл не разделял эту политику Даниила Галицкого едет в Владимир Суздальскую Русь. Здесь еще нужно объяснить, почему. Мы э, помним с вами, что Киев был разорен, разрушен. Значит, митрополит уже не может э, находиться в Киеве и выполнять э, свои функции митрополита, потому что и церкви все были разрушены. Достаточно сказать, что София э, Киевская была восстановлена только аж в 17 веке. И поэтому он едет во Владимир. Владимир Суздальский. И там... Возглавляет кафедру, русскую митрополию. И здесь я хотел бы обратить ваше внимание, что столица Руси там, где находится митрополия. Вот когда митрополия была в Киеве, Киев была столица Руси. Митрополит переезжает в Владимир, столица там. Когда митрополит Петр переезжает в Москву, Москва становится столицей. Уже и сначала древнерусского московского княжества, а потом и столицей Царство, московского царства. Понимаете, там, где митрополия, там и столица. И вот теперь, возвратившись в Северо-Восточную Русь, митрополит Кирилл будет окормлять молодого князя Александра Невского. Есть замечательная повесть о житии Александра Невского. Иногда неправильно ее называют «житие». Нет, это не «житие», это повесть. Потому что повесть повествует о делах мирских, Житие повествует о духовном подвиге. И вот в самом начале этой повести сказано, что автор ее слышал рассказы от своих отец и очевидцев раннего возраста Александра Невского. Кто может сказать, что видел от своих отец? Во множественном числе. Только митрополит. Еще когда-то академик Лихачев предположил, что автором этой повести о житии Александра Невского был как раз митрополит Кирилл или кто-то из его ближайшего окружения. Но ну, ваш покорный слуга этим вопросом занимался. И, в общем-то, я надеюсь, что я привел довольно много доказательств тому, что действительно автором и первой части летописта Даниила Галецкого, помните, я говорил, что она была написана до 1946 года, то есть до отъезда будущего митрополита Кирилла. И затем уже повесть о житии Александра Невского написана как раз вот тем самым митрополитом Кириллом. И вот теперь-то он будет оформлять Александра Невского и будет руководить его во внутренней и во внешней политике. А это очень важные довольно-таки обстоятельства складывают в это время. Греки, византийцы, не смирились с господством латинян Константинополя. И они постоянно-постоянно... Пытаются освободить Константинополь. Значит, папе римскому нужны союзники. Вот э, западноевропейские историки практически не обращают внимания на то, что начиная с 1245 года от поездки плана Карпини, папского легата, в Каракарум, ну, через рай, то есть уже в столицу империи, по сути дела, через год или через два постоянно отправляется к монголам папские легаты. Спрашиваются, зачем? Что это за связь устанавливается? Причем, что интересно, не с сарай, то есть не с ставкой Батые, а именно с Каракарумом. И что хочу еще, на что еще хочу обращать внимание. Если из ставки Батыя русские князья возвращались, то из Каракарума крайне редко. То есть получается некая такая связка. Два политических треугольника, которые вырисовываются в середине XIII века. Рим, то есть папская курия. Константинополь, захваченный, естественно, крестоносцами, и подчиненный Папы Римскому. И Каракарум. Даже обсуждается совместный новый четвертый поход в Палестину, так называемый Желтый поход. Вот с Каракарумом. Потому что нужны были союзники Папы Римскому, а он больше не находил. И второй геополитический треугольник – это Владимир, теперь уже новая столица Руси. И когда там Александр Невский становится князем. Никея, потому что православный патриарх Никея, и он рукополагает на Русь э, митрополитов. И, как ни парадоксально, Сарай, ставка Батыя. То есть второй треугольник. Почему? Потому что помните, мы с вами говорили, вот эти нестроения Батыя с Гуюком и э, противостояние э, Сарая и Каракарума. Значит, два политических треугольника. Почему и у Батыя, потом и Сартак, его сын, и Мингухан, уже третий преемник Батыя, изменяют свое отношение к Руси? И прежде всего, русская православная церковь. Почему русская православная церковь освобождается от податей, то есть от налогов? Это дало возможность, собственно, в 14-15 веке произвести консолидацию русских землей, экономически ее поднять за счет монастырей, потому что в 14-15 веках будут насти, расти монастыри, а это, прежде всего, и землевладельцы, и очень хорошие работники, да, экономика будет на Руси подниматься. И, в результате вот этой вот политики э, русских митрополитов и произойдет уже при Дмитрие Ивановиче Донском. Вот первая консолидация, а потом уже при э, э, Иване III и окончательное освобождение от монголо-татарского ига. Так вот, начало этой политики положено как раз Александром Немским. То есть, видите, противостоит Западу, но пытается найти. Компромиссное решение с востоком, то есть с Батыем. Когда он туда едет и поклоняется Батыю, то принимает на себя определенные обязательства: собирать дань и отправлять ее в Орду. Некоторые историки замечают, что он возложил ярмо русскому народу. Сплатить нужно было подати. Но, с другой стороны, оценивать поступки того или иного князя нужно с позиции священного писания. Почему? Потому что им руководились э, древнерусские князья. Цесарю – цесарю, а Богу – Богово. Если Господь покорил русскую землю Батыю, значит, ее нужно признавать, как Михаил Чернигов, э, земным царем. Значит, нужно платить подать. Александр Невский платит. Но что самое важное? Ну, во-первых, Александр Невский... Как заметил историк Кучкин, не принимал участия в междоусобных войнах князей. Это первое. Второе. За годы его правления и правления его старшего сына на, на Руси, ну, точнее, вот, в Северо-Восточной Руси, Владимир Суздальский, и когда он уже станет Суздальским князем, и в Новгороде 27 лет не было монголо-татар. Понимаете, о них не знали просто. Монголо-татары, мы знаем, что они не дошли до Новгорода. Но э, вот та политика Александра Невского, которую проводила, и, собственно, помогла сохранить народ. По сути дела, это полтора поколения. Видите, людей, независимых выросло. Что важнее, человеческая жизнь или дань? Конечно, человеческая жизнь. Почему Александр Невский несколько раз ездит в Орду? Потому что с него, как и с Даниила Галицкого, пытались э, выбить войска для совместных походов с Гулататарами. И он специально ехал в Орду с тем, чтобы умолить хана не брать русские войска. Понимаете? Опять же таки, в Священном Писании сказано, что положит душу свою за други своя, тот спасет ее. Вот по сути дела, Александр Невский, рискуя собственной жизнью, спасал души вот своих подданных, русских людей. И по сути дела, это и есть его жертва, как князя. Почему? Потому что он сохранял свой народ, он сохранял свою веру. И лучше он погибнет, чем погибнут сотни или тысячи людей, русских людей. Понимаете? Вот это высочайшая ответственность государя за своих подданных. Потому что чужие жизни он ценит выше своей собственной. Это есть действительно подвиг, это есть духовный подвиг князя, да и царя, в общем, любого правителя. И вот только последняя его поездка, когда он отправляется, в 62-м году, в 63-м, она длительная такая поездка в сарай, в Каракарум, заканчивается трагически. По пути домой он захворал в городке, это на Волге небольшой город был, и там принимает схему под именем Алексей. Тем самым закладывает новую традицию у древнерских князей – перед кончиной постригаться в монахи. Что это такое? Ведь его звали мирским именем Александр, хотя он принял его в крещении. Теперь же, принимая схему, или постригаясь в монахи, но схема – это особое, так сказать, особое суровое пострижение, он как бы начинает всё с белого чистого листа. Но что заканчивается его мирская жизнь и начинается ванашеская, то есть уход из мира. И многие князья, ну вплоть до Дмитрия Ивановича Донского, то есть вот потомки Александра Невского, действительно э, принимали постриг такой. Дмитрий Донской тоже э, хотел, но не успел принять этот постриг. Но видите, традиция э, на несколько столетий выстраивается. Вот 14 ноября... 1263 года в городке Фёдоровском монастыре он скончался. Его тело перевозят во Владимир, в столицу. Там встречает его Кирилл, соратник. И 23 ноября он был погребён в Рождественском монастыре. Это и резиденция митрополита Кирилла, и тот монастырь, который очень любил Александр Невский. Рождество Пресвятой Богородицы. Богородичный монастырь. Вообще, должен заметить, что столицы у нас тоже были Богородичные, Киев и Владимир, Москва, поскольку центральные храмы были Успения Пресвятой Богородицы, то есть Богородичные храмы. И вот День памяти Александра Невского как раз отмечается это по старому стилю, 23 ноября или 6 декабря по новому стилю. И вот важный аспект на который обращает внимание автор повести о житии Александра Невского. Как проявляется чудо? Как оно возникает? И что это такое? Как э, к этому относиться? В житиях святых чудеса обязательно присутствуют. Почему? Потому что святость – это присутствие Бога в человеке. Значит, чудо творит не человек, да? а через человека – Бог. И поэтому в «Житиях» много чудес. Повесть о «Житии», повторяю, это повесть о мирской жизни князя. Но, скорее всего, что Кирилл, повторяю, мне кажется, что он был автором этой повести, описывает чудо, которое совершается в последний момент. Когда после панихиды в руки Александра Невского хотели отпускную грамоту вложить, то есть вот ту самую молитву, с которой человеческая душа отходит к Богу, то рука сама разогнулась, и Александр Невский сам принял эту грамоту. Все, естественно, удивились, ужас объял всех, всех присутствующих. Но если явлено некое чудо, то оно должно о чем-то свидетельствовать. И вот митрополит Кирилл, автор этой повести, он как раз и хочет подчеркнуть, что если Господь творит чудо через Александра Невского, значит, он оправдывает все его жизненные деяния. Понимаете? Вот почему позднее уже Александр Невский будет канонизирован как русский святой. И вот на соборе 1547 года, тоже середина XVI века, старания митрополита Макария, и будет причем к лику святых, уже как общерусский святой, Александр Ярославич Невский. Запад и западники никогда не простят России, что она предпочла Дикий Восток культурному Сападом. Естественно, оба явления в Ичгах. А вот я сохранила свою самостоятельность. Вместе того, чтобы раствориться на периферии католического мира, стать его украиной или окраиной, буфером в столкновении с тем же Востоком. Заслуга Александра Невского как раз именно в том и заключается, что он сумел распознать оба зла и из двух избрал меньшего. Его выбор и во многом и определил, что мы не стали подобием а сбереги свою самобытность. Вот на этом я хотел бы завершить свою лекцию. Спасибо за внимание. Александр Николаевич, меня зовут Кузнецов Виталий. У меня к вам такой вопрос. Как ни крути, все-таки татаро-монгольская империя была могущественна. Вы не подскажете, почему они брали дань с русских посланных людей, если бы проще было вообще искоренить православие и было бы мусульманство? Спасибо. Очень хороший вопрос, замечательный вопрос. Дело все в том, что когда Чингзит создавал свою империю, помощником у него были нестаряне, христиане. Он сам был человек неграмотным, но, как бы сейчас сказали, великолепным менеджером. То есть он сумел объединить и найти тех людей, которые могут выполнять его волю. И вот его министры, люди образованные, в том числе и христиане, создали свод законов Ясу. И в этой Ясе прописали, что все покоренные народы, Должны платить дань, но никогда не нужно посягать на веру. Почему? Потому что вот вера это святое, да? за веру будет все стоять до смерти. И поэтому, когда язычники приходят на Русь, они э, с уважением относятся э, к священникам. Ну, правда, вы скажете, а как же разорение церквей и так далее? Действительно. Они разоряли. Почему? Потому что, опять же, в тоже яске было прописано, если кто-то оказывается в город какой-то, да, или монастырь, то его нужно стереть с лица земли. И они так, в общем-то, и поступали. Не муж своего кава. Но, с другой стороны, вот тот второй период правления Батыя, о котором я им говорил на улице, когда ему нужно было противостоять Каракаруму, он начинает опираться, в том числе и на русскую православную церковь. Почему дает ярлыки всем митрополитам? Потому что прекрасно понимает, что от церкви очень многое зависит. Да, и нужно э, очень корректно или толерантно относиться к вере. Но когда в 1313 году хан-узбек принимает мусульманство, ситуация изменяется. Там уже начинается противостояние и религиозное. Но в тот период, о котором мы с вами говорим, э, тогда ну, в -то, была толерантность. Относительная, конечно. Вот, в пределах своего времени.